16. А теперь смотрите. Я назвал много причин, по которым мне нравилась Лиз, и, наверное, были ещё и другие причины. Я назвал все причины, по которым она мне не нравилась, и причин для не нравилось тоже наверняка было больше. И только потом, уже позже, да, опять это слово. Я задумался, что возможно, я сам Ей не нравился. Раньше мне это в голову не приходило. Да из чего бы мне вдруг пришло в голову, что я могу кому-то не нравиться? Я привык, что меня все любили и принимал это как должное. Меня любила мама, меня любили учителя, особенно миссис Уилл Кокс в начальной школе, которая обняла меня в последний день третьего класса и сказала, что ей будет меня не хватать. Меня любили Фрэнки Райдер и Скотт Абрамовец, мои лучшие друзья — Хотя мы, конечно, не говорили и даже не думали о нашей дружбе в таких выражениях. И не забудем о Лилии Райнхарт, которая однажды поцеловала меня при всех прямо в губы. А когда я уходил из детского сада, подарила мне холмарковскую открытку с грустным щенком и надписью «Я буду скучать по тебе каждый день нашей разлуки». Лилия сама подписала открытку, нарисовала сердечко вместо черточки над «и» в своей фамилии, и добавила после подписи «XXX» и «XO». В английской письменной речи, как правило, в электронной переписке, «XXX» и «XO» означают «целую» или «обнимаю». Может быть, Лиз меня и не любила, но я ей хотя бы нравился. По крайней мере, сначала. Я в этом уверен. Но всё изменилось после поездки к брусчатому коттеджу. Леза начала относиться ко мне как к какой-то ошибке природы. Я думаю. Нет, точно знаю, что она стала меня бояться. Нелегко любить то, чего ты боишься. А может, и вовсе невозможно. Хотя Леза не раз говорила, что в 9 лет я уже большой мальчик и вполне в состоянии самостоятельно ходить в школу и возвращаться из школы домой. Она иногда заезжала за мной после уроков, когда работала в глухую смену, как она называла раннюю смену с 4 утра до полудня. Никто из детективов не любил эти смены. Все увиливали как могли, но Лиз на них ставили довольно часто. В то время я не задумывался почему, но позже, ага-га, да-да-да, вот опять. Я понял, что начальство её не любило или ей не доверяло. И вовсе не из-за её отношений с моей мамой. В том, что касается личной жизни сотрудников Департамента полиции Нью-Йорка, потихонечку переходил в 21 век. И не из-за её пьянства. Она была далеко не единственным полицейским, любящим приложиться к бутылке. Просто некоторые её сослуживцы начали подозревать, что Лиз Даттон продажный полицейский. И внимание, спойлер. Они были правы.